Глава 12 Могу забрать твою жизнь, но не стану. Пусть это будет тебе уроком и наказанием, щенок, чтобы не лез в чужие дела. Жаль, что от поскрёбыша толку немного, а то и тебя прихватил бы. Сестрица твоя, конечно, тоже не очень, но когда весок сойдет. Что это? Закончив читать, спросила Эльвира Анатольевна. «Мне на съемную квартиру подбросили», – угрюмо ответила я. «Это то, о чем я подумала?» Лиза в гимназии сегодня так и не появилась. Пропала и боярышня Столбова. «Они всего лишь не пришли ночевать. Это пока еще ни о чем не говорит. Завтра...» Сестра не входила в круг общения боярышни. Мало того, они не ладили». «Если это не те, кто торгует волколаками, как шапками на базаре, тогда я испанский летчик, перебил ее я. «Кто вы?» – вздернула бровь учитель фехтования. «Неважно. Эльвира Анатольевна, не могли бы вы рассказать мне все, что знаете о ритуале превращения в оборотня?» «Ситуация, признаться, из ряда вон, и я сейчас на взводе, хотя стараюсь держать себя в руках и мыслить трезво». Вот уж чем делу не поможешь, так это бестолковыми метаниями, угрозами и уничтожением мебели, пусть и очень хочется. Но взгляд сам собой зацепился за высокую грудь Рябовой, встретившей меня дома в запахнутом халате. Его полы самую малость разошлись, явив взору простую белую сорочку. Открыто не больше, чем в декольте платья, но до чего же притягательно». Проходите, Петр Анисимович, уловив мой взгляд и запахивая халат под горло, пригласила она. Тут еще нужно понять, кто из нас двоих больше смутился. Она, привлекшая внимание ученика вовсе не своим положением учителя, или я, который на какое-то время даже позабыл, зачем сюда пришел. Откровенно говоря, мне не так много известно, наливая из графина воды в стакан, начала говорить она. К уже рассказанному могу добавить только то, что ритуал вроде бы проводился в полнолуние. Возможно, эти предположения возникли из-за того, что обращение оборотня происходит в полную луну. Рябова не стала меня убеждать в ошибочности моего вывода и сразу отнеслась к моему визиту серьезно. И, скорее всего, имеют под собой основания. Княжну пытались похитить за 4 дня до полнолуния, как и в этом случае, заметил я. Возможно, вы правы. Вам известно еще что-то, Эльвира Анатольевна? Нет, это все. Но я могу предположить, что соответствующие записи могут быть в повестях временных лет. Правда, доступ к ним ограниченный и вас точно не пустят даже на порог библиотеки Архиерея. Книги хранятся там, конечно, там. И какой век мне нужен? 11 12, но вам туда не попасть. Это мои трудности. Вас ведь не остановить, Петр Анисимович. Разве только убить. И не советую запирать меня в карцер, потому что тогда я убью того, кто меня туда определит. Если не попытаюсь спасти сестру, буду жалеть до конца своих дней. Лучше уж сдохнуть, чем жить, зная, что просто принял это. В таком случае учтите еще один момент. Вам придется иметь дело с одаренными, минимум двоими. Один из них сильный, и второй его помощник, выполняющий грязную работу, с которым мы и столкнулись. Сомневаюсь, что, обладая таким секретом, этот урод не озаботился усилением своего дара. О чем вы хотите мне сказать? Только о том, что у вас нет никакой защиты от атакующих плетений, а значит и шансов победить в схватке. Огнестрельное оружие бьет дальше плетений, а стрелять я умею, как имею и отличный штуцер». «Мои плетения шестого ранга поражают на 140 шагов. Седьмой ранг способен достать на 280», – покачав головой, возразила Рябова и продолжила. Причем не по строю, а по одиночной цели. Сомневаюсь, что ввязавшийся в такую авантюру не подрос хотя бы до этих величин. Я бы еще и выше забралась. Мой стандартный панцирь способен выдержать два попадания из фузеи на расстоянии до 70 шагов и три свыше этого». Если же я переведу в него весь разовый лимит, то выстою против залпа дюжин и фузей в упор. «Вы мне это просто в качестве информации говорите?» «Спасибо, конечно, но родители не только нашим воспитанием занимаются. Или хотите что-то сказать, чего я не знаю?» «Сомнительно, чтобы они вам говорили об этом. Но есть способ пробить защиту высокорангового одаренного. Невероятно дорогой, но есть». На пулю можно нанести соответствующее плетение, что поможет пробить щит одаренного. Однако имеется один нюанс – плетение, нанесенное на предмет, это не то же самое, что и узор, сделанный на человеке или животном. Ни один амулет не будет работать без силы. «А силу вобрать в себя может только бриллиант», – закончил я ее мысль. «Совершенно верно», – с легким кивком подтвердила она. «И какой величины должен быть камень, чтобы пробить ваш полный панцирь?» «Треть карата». «То есть на каждый люм щита нужен люм силы амулета?» «Сделал я нехитрый подсчёт». «Совершенно верно». «И как можно изготовить такой амулет?» «Вложить камень в пулелейку и залить свинцом, после чего нанести на пулю плетение». А оно не повредится, когда пуля будет проходить через нарезы?» «Его же не шилом выцарапывают». Ничего с ним не станется. Правда, для этого понадобится одаренные специализирующиеся на плетениях. Слишком уж незначительные размеры и точная работа. А еще нужно учитывать, что после попадания в щит бриллиант разрушится. Чего не случится, если вы промахнетесь. «Дорогое удовольствие», – заметил я. «Я бы сказала, очень дорогое». «Благодарю за помощь, Эльвира Анатольевна». «Обождите, Пётр Анисимович». Я могу оставить эту записку у себя. Зачем? Если в первый раз мои выводы были всего лишь ничем не подтвержденным умозаключением, то вот это является косвенным подтверждением. Я обязана немедленно доложить начальнику гимназии, а он, соответственно, в коллегию образования. Этим делом должна заниматься тайная канцелярия. Я лишь молча кивнул, давая понять, что она может оставить записку себе». Мне она все одно без надобности, потому что в моей памяти отпечатались все детали вплоть до заусенцев на бумаге довольно низкого качества. Из дома, в котором находилась квартира отставного капитана, я вышел вполне удовлетворенный визитом. Конечно, узнать получилось совсем немного, но я, признаться, рассчитывал на гораздо меньшее, и уж точно не надеялся получить направление, куда нужно топать дальше. Однако все сложилось удачно, и я взял курс на главный собор Воронежа, при котором и находилась библиотека архиерея. Часов у меня нет, слишком дорогой аксессуар, который попросту не полагается гимназисту. В учебных заведениях в принципе запрещено выделяться из общей массы, потому и мундиры с мундирными платьями пошиты из ткани среднего ценового сегмента. Никаких украшений или излишеств, а часы сегодня вещь статусная – Впрочем, у меня хорошее чувство времени, а потому ориентируюсь с точностью в интервале плюс-минус 5 минут. Взгляд сам собой поднялся на практически полную луну, зависшую на небосклоне. Волчье солнышко. Ох, не только из-за завывания серых ее так прозвали, да и они, похоже, неспроста горланят в ее честь. До полнолуния еще 4 дня. Хм, сейчас 10 вечера, получается уже 3. Кулаки непроизвольно сжались, а зубы заскрежетали, того и гляди, покрашу их. «Держись, сестренка. Гадом буду, но сделаю все, что возможно. Преступлю любые законы, людские и божьи, но не отступлюсь». «Говоришь, мог порешить, но решил проучить?» «Ох и дурак ты, мать твою! Какой же ты дурак! Таких, как я, нужно только убивать, и никак иначе. Потому как за любимых можем хоть весь мир в труху стереть». В принципе, вскрыть любой, даже самый хитрый замок, для меня не составит труда. Для этого времени из меня получился самый настоящий медвежатник. Тем паче, что на дверях библиотеки висит огромный амбарный замок, на дужку которого согнули небольшой ломик. Страшный монстр снаружи и механизм, не представляющий сложности внутри. Да только я предполагаю, что там могут быть охранные плетения. Для этого потребуется хотя бы небольшой, но бриллиант – Однако лично я на это дело не пожалел бы драгоценного камня. А я сейчас силы вообще никак не ощущаю, если только мне не прилетит. Да и после инициации преодоление подобной защиты для меня будет невозможно. Рылом, э, пардонте, одаренностью не вышел. Правда, это вовсе не значит, что мне никак не попасть в библиотеку. Золотой ключик способен преодолеть любые преграды и вскрыть все замки. Просто нужно знать, кому занести. Я знал, а потому сначала направился домой, к диакону, ведающему библиотекой, который, впрочем, проживал рядом со своим рабочим местом. Так уж вышло, что мы были знакомы. Он помогал мне получить доступ к старинным, если не сказать, древним книгам по медицине. Благодаря общению с другими пилигримами я знал, что познания в этом направлении в Византийской империи были поистине колоссальными. А потом церковь начала задвигать медиков. Не то чтобы гонения, но их количество неуклонно уменьшалось, а качество подготовки ухудшалось. Достаточно сказать, что в Константинополе были прототипы гинекологических клиник и детских поликлиник, а операции проводились под общим наркозом. И от всего этого не осталось ничего, за исключением коновалов-недоучек. Поначалу-то я не собирался изучать медицину, банально было лень. Ну к чему, если есть лекарские плетения? Однако потом до меня дошло, что дар у меня слабенький, дальше некуда. Опять же, знания и навыки, полученные в теле реципиента, останутся со мной и будут хорошим подспорьем в путешествиях по другим слоям. А в том, что я продолжу, у меня сомнений не возникало. Вот и изучал медицину, так как это пригодится и в будущем. Сейчас, при моей бестоланности совсем не лишнее». Договориться с диаконом не составило труда. Сунул ему империал, и он быстренько засобирался из-под теплого бачка супруги. Добытчик. Империал. Золотая монета номиналом 10 рублей. Моему нынешнему выбору он, конечно, удивился, но чинить препятствий не стал и дополнительную плату не запросил, из чего я делаю вывод, что доступ к повестям временных лет в принципе свободный, если ты сумел попасть в пределы библиотеки. Ну а коль скоро я тут, то никаких причин не показать мне требуемое. Признаться, при первом моем посещении этого хранилища знаний, я в наивности своей думал, что меня достаточно запустить сюда, а дальше уж я разберусь. Различных книг тут было просто огромное количество, имелись даже папирусные свитки. Но к моему огромному разочарованию, все это нередко навалено в кучу или разбросано по многочисленным стеллажам без какой-либо системы. И даже если она была, я не мог ее постичь, несмотря на свою абсолютную память. Однако диакон служил здесь уже 30 лет и в местных развалах был как рыба в воде. И что немаловажно, дополнительную плату за свои услуги не просил. Ты заплатил за вход, и пока не покинешь пределы библиотеки, она в твоем полном распоряжении. Однако едва ступил за порог, и он тебя знать не знает. «Молодец, дядька». Мне такие нравятся. Пусть и влетают в копеечку, зато и не болтают лишнего. Повести временных лет мне понадобились не столько для того, чтобы собрать как можно больше информации о волхвах, сколько о местоположении их капищ, а также подтвердить или опровергнуть предположение Рябовой по поводу того, что не каждое священное место было местом силы. В летописях я рассчитывал получить сведения об их расположении – Если получится выудить какую-то дополнительную информацию, это только приветствуется. Хотя надежды особой и не было. Книг оказалось несколько, включая и списки с первых экземпляров. В данном случае списки, копии. Мне нужно было просмотреть все, после чего вычленить первоисточник, так как информация нередко разнилась. Изучать тексты было некогда, слишком мало времени и много сведений. Поэтому я пролистывал книги, вгоняя на свой жесткий диск скриншоты, которые собирался обработать позже, когда появится время. Ну, к примеру, во время скачки. А покататься чую мне предстоит изрядно. Библиотеку я покинул уже за полночь. Едва оказался на улице, как желудок тут же возвестил о том, что пора бы забросить в топку чего-нибудь, пусть и невкусного, но сытного, потому как силы мне еще понадобятся». Я знал только одно место, где можно сносно поесть и после немается животом. Поэтому решительно зашагал на чижовку в знакомый мне трактир. Тем паче, что туда мне нужно было не только для утоления голода. Здравия, дядька Василь. И тебе поздоровай, Шелест. Тут тебя разыскивают. Уже почитай часа три, как сидят, сбитень попивают. Всех клиентов распугали. Кивнул он в сторону дальнего стола. Ну, насчет всех клиентов распугали, это он загнул. Практически все столы были заняты, правда публика за ними сидела более или менее приличная. За карточным столом считай в полном составе ватага бересты, но не играют, а едят и выпивают, ведя себя при этом вполне пристойно. По всему выходит, что хозяин, а вернее выше балла разворачивает всех завсегдатаев, что не видят берегов после первого глотка пива или одеты так, что дыр на одежде больше, чем ткани. «Здравствуйте, Мария Ивановна. Я гляжу, вы все же почтили чижовку своим присутствием». Подойдя, поздоровался я с великой княжной. Никакой ошибки, именно что великой. День ее 18-летия ознаменовался не только инициацией, но и указом его императорского величества. Согласно воле государя, Мария Ивановна Долгорукова отныне получала право наследования престола Российской империи. Подумаешь, по счету она была всего лишь седьмой в ряду и не имела титула царевна. Да только из песни слов не вычеркнешь. Теперь она наследница. А все из-за того, что ее матушка является Петру Ивановичу старшей сестрой по отцу, который сочетался вторым браком с царевной Просковьей Ивановной, в каковом и родился нынешний российский император. Ни долгорукова Анастасия Ивановна, ни ее дети не могли участвовать в престолонаследии. Но государь решил иначе и выделил младшую дочь. Скорее всего, только ради того, чтобы потрафить своему ближнику, Ивану Митрофановичу. За столом с кружкой сбитня великая княжна сидела не одна. Рядом пристроились мужчина и женщина, явно из дворян и с боевым опытом. Похоже, князь приставил к ней для сопровождения парочку компаньонов. Троица одета вроде бы и просто, но в то же время эта маскировка не способна скрыть их происхождение. Не сказать, что благородные тут редкие гости, однако птицы столь высокого полета, как княжна, сюда все же не залетали. Вот и перестраховывается трактирщик. «Мария, мы друзья, помнишь?» – поправила она. «Гусь-свинье не товарищ», – покачав головой, ответил я. «Пётр!» – возмутилась Долгорукова. Потом взяла себя в руки и подала знак сопровождающим ее. Те с явной неохотой поднялись со своими кружками и пересели за соседний стол. Я же опустился напротив. Не хватало только, чтобы она опять подумала, что я от нее прячусь. Итак, чем могу быть полезен, Ваше Высочество? Опять? Не бывает дружбы по твоему хотению. Так только слуг набирают, покачал я головой. Я слушаю вас, Мария Ивановна. Говорите уже, чего хотели, да возвращайтесь в гимназию или княжескую усадьбу. «Распугали весь народ. Дядьку Василя без заработка оставите. Он уже за сердце хватается, не знает, как вас отсюда выпроводить». «Дядьку Василя? Вы его так называете?» «А он меня по-простому, шелестом. И знаете, для меня вы с ним стоите на разных ступенях, причем он выше». «А хамить-то зачем?» «Это не хамство. Вы сами поставили себя в такое положение, заявившись сюда и тыча в меня своей дружбой, о которой я не просил». Великая княжна сделала над собой усилия, выдохнула и закрыла глаза, беря себя в руки. Вот какого ей от меня нужно? Использовать как игрушку, потому что я хорош собой, спортивного сложения и вытворяю такое, о чем иным без плетений или узоров, мечтать не приходится? Вообще-то, любовными шалостями пробавляются исключительно дамы замужние или вдовы. Девицам подобное не пристало, и порушенная часть аухнется так, что пух и перья – Могут и в монастырь запереть, так что в этом отношении она мною может любоваться лишь на расстоянии. Хм, а может у нее бзик, типа безответная любовь, все дела? К чести это никакого отношения не имеет, а вот в ее юный возраст, когда гормоны бурлят, а сердце требует томлений, вполне вписывается. Опять же, женщинам я и впрямь нравлюсь, что есть, то есть, хотя во взгляде Долгорукого я подобного и не замечал. Ну, не слеп же я в самом-то деле. «Лиза не появилась в гимназии», – произнесла Мария. «Я знаю, и уже ищу ее, ответил я. «Столбовой тоже нет», – уточнила она. «И это знаю». Они не общались. Мало того, Арина порой едко проходилась в отношении Лизы. Окончательно угомонилась, когда я сблизилась с твоей сестрой. «В курсе, опять же односложно», – ответил я. «Я уверена, что их похитили». И, возможно, те самые, что пытались умыкнуть меня. Вынесла свой вердикт Мария. Так и есть. «Пётр, ты чего, как каменный?» – вспылила она, шипя рассерженной коврой. «Лучше будет, если я стану орать и крушить все подряд. Этим я Лизе точно не помогу». «А что ты собираешься делать?» «Для начала раздобыть парочку бриллиантов». «Зачем?» «Начинить пули с плетениями, чтобы суметь достать сильного одаренного. Сам не зная от чего, произнес я и поднялся из-за стола. Вам пора, Мария Ивановна. Петр, я могла бы. Простите, Ваше Высочество, но моя сестра в опасности, а времени мало. Оставив великую княжну, я направился в отдельный кабинет, где Любава уже накрыла стол. При моем появлении она игриво повела плечами, отчего сарафан слегка сдвинулся, чуть оголив белое плечко. Я лишь отрицательно покачал головой. «Дядьку Василя попроси зайти». «Хорошо», – ответила бабенка не подумав обижаться, а напротив выражая озабоченность. Не успел я опуститься за стол, как дверь отворилась, и на пороге вновь появилась Долгорукова. Она решительно подошла к столу и, сняв с шеи кулон с блеснувшим бриллиантом, положила его передо мной. Потом сняла сережки и присовокупила к нему. «Мне на день рождения подарили. Кулон – это панцирь на 200 люм» сергий просто накопители по сотне люм», – произнесла она. «Теперь хотите купить дружбу? Не слишком ли заигрались, Ваше Высочество?» – откинувшись на бревенчатую стену, произнес я. «Дурак ты, Петр, и уши у тебя холодные. Если нужна будет помощь, обращайся. Сделаю все, что смогу». «Проявить гордость и отказаться от подачки? Да щас!» Придется, я и на коленях буду ползать, и ножки целовать, и еще, черт знает что, лишь бы это помогло мне вызволить сестру. Если в родном мире я был никому не ненужным одиночкой, то здесь у меня была семья, чем я очень дорожил, а потому я не стал стесняться. Мне нужна хорошая лошадь с узорами скороход и выносливость, забирая украшения, произнес я. Через два часа она будет возле трактира. Что-то еще? «Кто-то занимается фактом вашего похищения?» «Лучший батюшкин дознатчик». «Не знаете, он сейчас в Воронеже?» «Пряча украшения в карман, поинтересовался я». «Вроде бы пару дней назад вернулся». «Было бы неплохо, если бы он оказался здесь вместе с лошадью». «Зачем?» «Мы можем помочь друг другу». «Я навещу его». Великая княжна посмотрела мне в глаза, сделав многозначительную паузу. Но у меня к ней вопросов больше не было, а время неумолимо утекало, как песок сквозь пальцы. Поэтому я принялся за мясо, давая понять, что разговор закончен. Она лишь осуждающе покачала головой, после чего направилась на выход. Не успела долгоруково удалиться, как дверь кабинета вновь отворилась, и вошел трактирщик. При этом выглядел он серьезно, явно понимая, что что-то случилось. «Дядька Василь, мою сестру похитили». «Сделал это тот дворянчик, у которого был в услужении топорок. За сестру я буду резать без разбора, и пока душу никто меня не остановит». «За сестру имеешь право. От меня чего хотел?» – спросил трактирщик. «Не слышал случаем, где обретался последние годы топорок?» «Поговаривали, что в Курске осел, но это так, слухи». «А здесь он с кем общался, кроме Архипа, не знаешь?» «Тебе зачем?» «Тот человек подкинул мне на квартиру записку от хозяина топорка, где тот расписал, какой я дурак, что влез не в свое дело, и сестру он выкрал в наказание». «И?» «Не всяк на чижовке ведает, где моя квартира, и что у меня есть сестра в выпускном классе гимназии, а уж залётному об этом знать и вовсе неоткуда». Получается, в Воронеже живу этого упыря и после топорка остались глаза и уши. В Ватагу Архипа извели, но наблюдатель остался – Значит, он был не из их числа. «Он не из Чижовки», – покачал головой трактирщик. «Я же говорил, что без понятия, с чего этот мужик проникся ко мне. Может, от того, что дворянин, не чинясь, обращался к нему, выказывая уважение, как и полагалось младшему к старшему. Не знаю. Но и сейчас он не стал изображать непонимание, неосведомленность и неспособность помочь, а сразу включился в процесс». «То есть ты знаешь, о ком речь?» Я слегка подался вперед». «Я нет. Малец-клочок видал топорка с каким-то мужичком из ремесленной слободы. Он вроде как шапки валяет. Посиди, я попрошу его разыскать. А там и сам все вызнаешь».